Глава 13. Цинандали было известно каждому жителю Кахетии, и хотя в то время, когда Лермонтов явился в Карагач, Нижегородским 44-м полком командовал уже не князь Чевчевадзе, а полковник Безобразов, человек с мягким характером, справедливый, и умный, связь всего полка с домом бывшего командира нисколько не ослабевала. Для нижегородцев дом Чевчевадзе в Цинандале был родным домом. Все, что было в полку лучшего и образованного, стремилось сюда. Здесь князь Александр Гарсиванович, вернувшийся в Грузию в 1837 году, после ссылки на север и знаменитый своим незнавшим границ гостеприимством, уже стареющие гульбат Чевчевадзе принимали всех как родных, кормили, развлекали охотой и военными играми и поели вином из собственных погребов. Приказ Николая I от 11 октября о переводе Лермонтова из Нижегородского полка был напечатан в «Русском инвалиде» только 1 ноября, еще не дошел до Кавказа. Лермонтов спешил в Карагач к своему полку. Здесь он должен был встретиться с Адоевским. Он бросился разыскивать его тотчас по прибытии в полк и был очень опечален, узнав, что друга его уже нет в Карагаче. Он был направлен в одно из укреплений, разбросанных по Черноморскому побережью. Острую боль и чувство какой-то пустоты принес Лермонтову этот неожиданный удар. За недолгое время странствий в горах он полюбил Адоевского как брата. Первый день в Цинандале, прошедший в каком-то радостном оживлении, сохранил Лермонтов в памяти как один из лучших дней своей жизни. В Цинандале каждая минута говорит о том, что человек создан для счастья, Сказал он, входя в этот вечер в просторный зал, где обычно читали свои стихи гости и где собралось уже много народ. Ему захотелось, чтобы грустный голос Нины Чевчевадзе зазвенел светлой нутой радости, чтобы бледное прелестное лицо ее оживилось румянцем, как щеки веселой май, которая, звонко смеясь, болтала с кем-то на балконе. В тот вечер грузинские поэты собрались послушать последние стихи Александра Чевчевадзе, Майка уселась на низком диване, который шел вдоль всех стен, и, подобрав под себя маленькие ножки в персидских, шитых золотом туфельках, приготовилась слушать. Но ни детская веселость Майи, ни красота Майку не могли затмить трогательного образа Нины Александровны Грибоедовой. И не было такого человека в многолюдной гостиной, которому не хотелось бы утешить это молодое сердце, точно застывшее от пережитого горя. Князь Александр Горсеванович не мог пройти мимо дочери, не сказав ей ласкового слова. «Ну что, моя дитя», — сказал он, — «теперь проходя мимо нее с Лермонтовым», и ласково поднимая за подбородок ее опущенное лицо. «Ты что-то бледна сегодня. Послушай, что я написала, и скажи, хорошо ли?» Нина Александровна подняла голову и не спускала темных глаз со своего отца, все время, пока он читал. Когда, покрывая общий гул одобрения, раздался громкий голос хозяина, который от имени всех попросил дорогого гостя прочитать что-нибудь свое, Лермонтов, не отказываясь, занял место за маленьким столиком, где только что читал свои стихи, любимый всей Грузии поэт Чевчевадзе. Лермонтов оглядел своих слушателей. Тонкое лицо и стройную, полную изящество фигуру, рано посидевшего Александра Гарсивановича, оживленное умное лицо, точно сошедшего со старой картины величавого гульбата, и кавказские одежды гостей вперемешку с военными мундирами и прелестные лица, Нино, Майка и Май, прислушался к отдаленному напеву грузинской песни, доносившейся через открытые окна откуда-то из сада, где за густой стеной старых деревьев смутно выступали на звездном небе очертания гор. Хотя и судьбой на заре моих дней, У южные горы отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, Как сладкую песню отчизны моей Люблю я Кавказ. Он дочитал до конца, увидел улыбающиеся лица, Дружеские взоры, и долго стоял, Окруженный этими людьми, точно родной семьей. «Друзья мои», — сказал громко князь Чевчевадзе, — «однажды великий русский поэт Пушкин Доставил мне счастье принимать его в моем доме. Попросим теперь Михаила Юрьевича прочесть нам всем его прекрасные стихи на смерть Пушкина, за которые он был изгнан из России. Лермонтов, не любивший читать свои стихи, здесь читал их с радостью, с воодушевляющим чувством глубокой, еще неизведанной близости со всеми, кто его слушал. Эту глубокую радость творческого общения он сохранил в своей памяти, как дар ценандали и никогда не забывал. Здесь, в Кахете, он слышал и старые легенды, и рассказы о далеком прошлом Грузии, ее народные предания. Здесь, среди природы и людей Кавказа, суждено было ему еще раз по-новому пережить свою паему «Демон».